Глава двадцатая. Завещание. Спустя ночь, день похорон. Яна. Когда стоишь перед выбором, просто подбрось монетку. Это не даст верного ответа, но в момент, когда монетка в воздухе, ты уже знаешь, на что надеешься. Питер Ф.М. Зачем ты их кремировал? Зачем? Я хотела попрощаться с ней. Ты не дал мне этой возможности, не дал, чёртов тиран! Кажется, прошла целая вечность с тех пор, когда мои руки колотили грудь Руслана с такой силой, что можно было свободно наградить гематомами тело мужчины. Но он стойко переносил мою истерику, очередную в этот тяжелый для всех нас день, день прощания с родными, которые больше не вернутся. Прошло несколько долгих минут. До того как Рус сгреб меня в охапку и прижал к себе так сильно, что я услышала хруст своих костей и едва не потеряла сознание из-за нехватки кислорода. Хватит, Яна, рявкнул над ухом оглушая. Андрея Свикай больше нет. Нужно принять реальность. Сегодня же развеем их прах над рекой. Такова воля моего брата. Голову разрывают обрывки воспоминаний за последние полдня. Они как слайды проносятся в памяти, некоторые немые мелькают в глазах черно-белыми картинками, другие впиваются в сознание чужими голосами, пульсируя в висках больью, не позволяют вынырнуть из полузабытия. Я только успеваю выхватывать их по очереди из потока и вслушиваться в слова, разбирая их смысл. Упокой, Господи, душу раба твоего непреставленного. И прости ему все прегрешения его вольные и невольные, и даруй ему царствие небесное. Соболезнуюм, примите наши соболезнования. Держись, девочка, ты должна быть сильной. Мама, мамочка, что с тобой? Помогите ей, доктора, мама. В те моменты я была не своя. Похороны помню смутно. Даже появление отца Тима меня не удивило. А шила мило другое. Люди Руслана отошли от него за считанные секунды по приказу самого же хозяина, как только Исайев открыл какую-то врученную Евгением папку с документацией. Гонщик принес свои соболезнования и встал рядом со мной и еще с какими-то незнакомыми мне людьми. Когда я тебе понадоблюсь, позвони мне. Номер у тебя есть. Если нужно, я всегда готов поддержать тебя, Яна. Сказать ему, что визитку разодрала на мелкие кусочки, я не решилась. Пусть думает, что хочет. На этот счет у меня есть свое мнение. Предсмертные слова Вики для меня ничего не значат. Она любила этого мужчину, сходила по нему с ума, могла простить Жени что угодно. Но я трезво смотрю на вещи. Он не позаботился о защите, провел с ней ночь в свое удовольствие и смылся. После прочитанного дневника, проживая ее боль страницу за страницей, я стала ненавидеть гонщика и презирать. И нет, это не мой эгоизм. Считаю, что мачеха не сможет любить нашего Тимочку так же, как я. Малыш заслуживает любви и ласки, счастье, которое я дам ему, даже если для этого мне понадобится расшибить лоб и содрать руки до крови. Как закончился поминальный обед, я толком и не помню. После того, как маму увезли с кладбища на скорой, я отключилась от внешнего мира, погрузилась внутрь своего кокона и ждала новостей. Что с ней? Она бредет? Вы осмотрели ее? Я вколол ей успокоительное, Руслан Георгиевич. Яна перенесла шок. Отправка матери в больницу была последним катализатором. К ночи опомнится. Сможете привести ее в норму? Через два часа приедет адвокат Андрей и огласит завещание. Конечно, господин Исайев, я постараюсь сделать все от меня зависящее. Да уж, постарайтесь, будьте добры. Спустя пару часов просыпаюсь от влажного поцелуя в нос, знакомый детский запах окутывает сознание, оживляя улыбку на моих губах. Тим. Ян, один мамой с папкой. Я скучаю. Нависает надо мной грустнящее личко племянника, выпрашивая ответ, который я пока еще не в силах ему дать. Все жду подходящего момента, а он не наступает и кажется, вряд ли наступит. Душа болит за ребенка, а сказать правду язык не поворачивается. Ну трост скручивает до тошноты. От такой правды я сама схожу с ума. Они в поездке родной уехали очень далеко, шепчу ему в висок, прижимая к себе мальчишку, отвожу взгляд к окну и позволяю скатиться слезам. Как же невыносимо больно ему врать! На улице снова кружит снег, погода сегодня злится, оплакивая вместе с нами родных. И небо хмурое, хмурое, словно перед бурей, затянулось свинцовыми, без просветными тучами. Скорбит. Я хочу к маме, едва нихнычит Тимоха, раздирая сердце на части дрожащим голоском, вырывается из объятий и ловит мой растерянный взгляд грустными глазенками. Ян, а когда они плиедут? Не скоро, любимый. Делаю вынужденную паузу, пересиливая очередной эмоциональный всплеск. Но тетя Яна всегда будет рядом с тобой, чтобы не случилось. Я буду любить тебя сильно, сильно. Погуляешь с Наташей немного, и я скоро к вам присоединюсь. Матаса готовит, недовольно ворчит и поджимает губы. А я княни не хочу. Дай мне полчасика, затем погуляем с тобой во дворе. Зачёсываю пятернёй челку ребёнка назад, открывая нахмуренный лоб. Но непослушные пряди возвращаются обратно. Машинально усмехаюсь. По большей части из-за того, чтобы не демонстрировать свое подавленное состояние. Тимка не должен замечать мою боль. Хоть он и маленький, но уже способен сочувствовать и грустить за компанию. Халосо, я пойду к няне и буду тебя сдать. Иди, родной. Яна. Вместе со стуком за дверью раздается голос Руслана. Тяжко вздыхаю, раздраженно закатывая глаза. «Господи, дай мне сил пережить этот день, а завтра меня не удержат здесь даже бульдозером. Буду стоять на своем до последнего, не позволю уничтожить мое право на Тима». «Заходи», — холодно отвечаю, выпуская мальчика из рук. Тим срывается с места и мчится навстречу вошедшему Исаеву. «Дядя Луслан, дядя Луслан, а мы узимозим по этим масы наулить?» Руслан ловко подхватывает ребенка на руки и подбрасывает к потолку с довольно таки счастливым лицом. К мальчику он всегда относился с теплом. Нельзя сказать, что дядя не любил своего племянника. Иногда он больше проводил с ним времени, чем Андрей, когда приезжал в Москву из Европы. Там у них несколько филиалов, за которые отвечает Исаев младший. Вот и сейчас смотрю на него, задавая себе вопрос: после моих слов что-то для него изменилось? Похоже, что нет. Он по-прежнему выглядит самым лучшим дядей на свете. Или же затеял какую-то опасную игру, маскируясь под добродетель. Давай через пару часиков. Целует Малого в висок, позволяя ему играть с запынкой на рукаве. Освобожусь и отвезу вас с Яной к озеру, уток кормить. Ага. А почему твоя мосина еще боятся тему с Зеней? Ты в маленькую не влазишь? Веселое настроение Руса, от озвученного Тимом, на мгновение меняется. Но мужчина сразу же давит в себе вспыхнувшую раздраженность и возвращает в себе прежний довольный вид. «Ты такой высокий, как Трицератопс!» «Серьезно?» — подыгрывает племяннику. «Тим любит играть динозаврами», — объясняю слегка обескураженному Исаеву ход мысли ребенка. «Ты — Трицератопс!» «Ага, тосно, луз!» А знаешь, то мой папа? Не, давай-ка рассказывай. Сяск, как же это? Тим призадумывается, проговаривая про себя сложные слова, затем выпаливает: А, помнил, стегазавел. Ух тыж! В глазах Руслана горит восхищение. Тим очень шустрый и смешленный малыш. Им не грех гордиться. Лишь за это в него можно влюбиться по уши. не говоря о милых чертах лица и твёрдом характере. «А Янка кто у нас?» хитро прищуривается Исаев, переводя взгляд с мальчика на меня. «Телекс! Хи-хи!» сглатываю мгновенно восставший в горле ком, чувствуя подвох. «Что это значит, мать его? Что за Янка ещё?» «Тимоха, пойди поиграй в детской. Нам с тётей Яной нужно серьёзно поговорить». Голос Руслана звучит так низко, почти таинственно, вынуждая напрячься всем телом и ощутить кожей неприятный холодок. Под влиянием стресса я и сама не замечаю, как начинаю фамильярничать с Русланом. Так даже намного проще общаться. Чисто психологически легче воспринимать его на уровне, чем придавать мужчине больше значимости, выказывая уважение. «Зачем мне туда идти?» Бесстрастно задаю вопрос, как только Тим покидает мою спальню. Я не имею отношения к активам вашей семьи. Мне нечего с вами делить. Откидываю плед, поднимаюсь с кровати. После похорон не переодевалась, отключилась, когда сделали укол. Поправляю на себе смятое черное платье. Надо бы сменить одежду, чтобы своим видом не шокировать семейство Исаевых. Андрей завещал тебе шикарное помещение в новостройке. Строительство дома в одном из элитных районов скоро будет закончено, и ты сможешь организовать там свою фотостудию, большую, с несколькими отведенными секциями под разные жанры фотосессий, как ты и мечтала. Голос Руслана звучит мягко. Подобное поведение в данной ситуации совершенно ему не свойственно. Вникаю в суть сказанного и молчаливо вскидываю брови, поднимая на мужчину удивленный взгляд. Ну надо же. Черствый сухарь помнит разговор годичной давности. Мы с Андреем перекинулись парой слов за столом, а он запомнил и только что в точности озвучил мои планы. Рус подходит ближе, но сейчас не выглядит суровым и подавляющим тираном. Его лицо освещается какой-то загадочной ухмылкой. Откуда ты знаешь, что указано в завещании? Разве эта информация не секретная? Ее вскрывают и зачитывают при свидетелях, при всех членах семьи. Я знаю, что в завещании. Теплые пальцы аккуратно касаются моей скулы и проходятся по контуру лица, вызывая странные ощущения. Не совсем приятные, но и не отталкивающие. Кому сколько причитается? Кто будет управлять счетами и компанией? Я присутствовала рядом с братом, когда он его составлял. После оглашения воли Андрея многое изменится, Яна. Я бы хотел, чтобы ты приняла правильное решение. Для меня ничего не изменится. Отшатнувшись от его руки, резко отсекаю: я не выйду за тебя. Посмотрим. Почесывая пальцами щетину, Рус какое-то время задумчиво молчит. Когда пауза начинает раздражать, он продолжает: подумай о Тиме, о том, что мы оба сможем ему дать. Бразды управления компанией переходят полностью в мои руки. Тим получит свою долю после совершеннолетия. Я же обязуюсь материально обеспечивать ребенка, родителей и тебя. Ты мне всегда была интересна как женщина. Я не видел в тебе глупую девочку, и сейчас ты таковой не являешься. Ты меня никогда не любил. Тобой всегда управляла похоть Руслан. Ты видел во мне лишь сексуальный объект. Но я никогда не отвечало твоим стандартам. Те женщины, что были рядом с тобой, они идеальные модели, лучшие спутницы на все случаи жизни. Хватай под руку и женись, а меня оставь в покое. Не могу. Это почему же? По завещанию Андрея я должен стать опекуном Тима, и мне не хотелось бы, чтобы его воспитывала другая женщина, а не ты. Жду в кабинете через десять минут. Поторопись. Исаев уходит, оставляя меня в полном замешательстве. Оседаю на пол, хватая себя за плечи из-за охватившей меня ледяной дрожи. В голове туман, на душе мерзко. Безнадежность убивает. Неужели это конец? Я не смогу принять его условия, не смогу лечь в постель с человеком, которому ничего не чувствую. Между нами даже электричество не проскакивает. Вспоминаю прикосновение Жени и кожа мгновенно вспыхивает огнем. Да чтоб вас обоих! Шиплю сквозь зубы, задыхаясь от злости, оттягиваю ворот платье настолько сильно, что оно начинает трещать по швам, больно врезаясь в шею. Я должна обоих ненавидеть. Но каждый раз, вспоминая нашу близость с гонщиком, тело реагирует на него слишком остро. Внутри начинает трепетать нежное чувство, вынуждая замерять и желать с ним встречи так же сильно, как не терпится сделать глоток воздуха после долгой задержки дыхания. Вздрогиваю от резкого тона, раздавшегося в конце коридора. Руслан опять чем-то недоволен. Взрывается какатомная бомба, что стены начинают дрожать. Торопливо поднимаюсь с пола и подбегаю к двери, прислушиваясь к его злостному рычанию. Гони в шею Еблонского. С чего вдруг? У тебя проблемы с памятью, Артур. Ты понимаешь, что этот сукин сын взломал базу данных за каких-то пару часов, блядь? Если некоторые факты по документации всплывут, то дерьмо нам за век не разгрести. Засосет и еще как в мать вашу. Мне нужен крутой айтишник, чтобы как следует обезопасить мой сервер. Что ему принес гонщик? Вспоминаю утро сегодняшнего дня. Та папка. Что за документы? Вчера Русь его не впустил в дом, но на похоронах Людия Саева не препятствовала Жене встать рядом со мной.